Глава пятая. Розанна. «Бесстрашный воин», — шепнул я, наблюдая за мужчинами, замершими на дороге. «Они не приближались, но и не выказывали трусости. Увы, даже ради тебя, гордый дракон, проклятие не спадет. Кем бы ты ни был, но власти и вседозволенность сделают свое дело. Ты, впрочем...» Как и все, что приходили в этот замок до тебя, не способен на истинную любовь. Ваши сердца мертвы и сухи, как бесплодные земли. Не взрастет там нежных чувств. Странная грусть поселилась в моей измученной душе. Вопреки всем словам служанки, этот грозный воин был по-своему красив. Черноволосый, смуглый, рослый. Мне хорошо было видно его. Особое внимание привлекли руки. Мой жених был без перчаток. Сильные ладони, узкие длинные пальцы, да и сам он широкоплеч. Бедро в обхвате, наверное, шире моей головы. Воин. Тяжело вздохнув, смиренно опустила взгляд на подоконник. «Не суждено нам с тобой познать счастье». И всё, что я смогу получить от тебя, — это дочь. Но я буду любить ее. Я вспомнила свою мать и ее гнусное предательство. Я до сих пор считала, что она поступила подло, жестоко. Нет, со своей малышкой я сделать подобное не смогу. Дверь позади меня скрипнула, и в комнату без дозволения смело вошла Харда со стопкой простыней. За ней тенью следовала малышка Ули, родная дочь того, кто считался моим отцом. Забитая девушка. К сожалению, она не обладала красотой своей матери и брата Густава. Узкие глаза, слишком полные губы портили облик этой лисицы. «Он все еще там?» Харда, бросив белье, поспешила к окну. «Да, я нехотя кивнула. Ведь врата крепко заперты». «Только непонятно почему». Снизу до нас долетел смех. «Им смешно?» — Уля редко подавала голос. «Но сейчас ей было ничуть не менее любопытно, чем нам. О чем они говорят?» «Это же мужчины». Харда сделала умное лицо. У них всегда одно на уме. Наверняка обсуждают местных женщин и хвастают друг перед другом, сколько из них они уже успели пропустить через себя. «Прошу тебя, поменьше таких откровений в присутствии Ули!» Я разозлилась. Моя некровная сестра была еще слишком молода, чтобы слушать подобные речи. К тому же я питала надежду пристроить ее к какому-нибудь знатному воину, пусть не аристократу, но чтобы жила в достатке и желательно в любви. Но пока серьезно на нее никто не заглядывался. «Вы наивны, госпожа ведьма!» Служанка бросила на мою сестру брезгливый взгляд, значение которого я не поняла, но это насторожило. Неужели я чего-то не знаю? Шум за стенами замка снова привлёк наше внимание. и все всё-таки он страшен», — шепнула старая лисица. «Я бы со страху померла, если бы мне суждено было лечь под такого и служить ему утробой». «Довольно», — уязвленно процедила я. Мне не по нраву пришлось ее сравнение. Утробой меня еще никто не называл. Подобные речи унизительны. Ты сегодня чрезмерно болтливо и забывчиво харда. Но он и правда жуткий! шепнула ули, убрав из глаз длинную челку. Ее волосы, как и всегда были немыты, это раздражало. Наряжаясь в красивое платье, она забывала, Или попросту не желала мыть свое тело. Если бы я не знала, что она шатенка, то и не поняла бы, какого цвета ее волосы. Ты опять пропустила бани? Шепнула я. Я не любитель плескаться в воде. Мне показалось, что я слышу в ее голос в высокомерие. Мы лисы предпочитаем естественность. Грязь это источник заразы. Нахмурившись, я внимательно окинула ее взглядом. Шея черная, под ногтями земля. Ты что, порося, чтобы сегодня же все оттерло. Ты не свинопас, Ули, пусть и незаконно рожденная, но все же дочь Альфы. Я не ведьма, пробурчала она в ответ. Мне важен собственный запах. Я только тяжело вздохнула. У нее был тот возраст, когда хочется мнить себя взрослой и самостоятельной. «Грязь, она и на шерсти грязь», — резко выдала Харда. «Просто кое-кто занимал свое тело иными делами». «О чем ты?» — я насторожилась. «Эта служанка придумывает небылицы обо мне и очерняет на каждом углу, пороче мое имя», — затараторила Ули. «Что?» — я развернулась к старшей лисице. «Что это значит? Ули — невеста на выданье». «Если я узнаю, что ты распустила хоть один слух о ней, заставлю тебя умолкнуть навеки». «Госпожа ведьма», — служанка скривилась, — «вы наивны и вами легко управлять». «Я тебе все сказала». Повернувшись к окну, заметила, что взгляд дракона обращен на нас. Вряд ли он видел наши силуэты, но инстинктивно знал, что за ним наблюдают. Сидя на жеребце в окружении своих воинов, он словно подчеркивал, насколько выше и мускулисте остальных. Разве что второй всадник, блондин, мог с ним сравниться. А дракон продолжал смотреть. Я не могла различить, но отчего-то подумалось, что глаза его черны, как ночь. «Дьярви черный. Надеюсь, это прозвище он получил за свое второе лицо» а не за душу. Вы только посмотрите, как он высок. Харда осенила себя защитной руной. Это не мужчина, а монстр. Уймись. Глядя на тебя, думается, что тебе ему наследников дарить. К тому же лишний рост — это не уродство. Признаться, комплекция мужчины настораживала. Если он похож на моего отца, то долго я не проживу, Первым же ударом зашибёт. «Разве он не пугает тебя?» — тихо выдохнула Ули. «Чорин, взгляд тяжелый. Драконы жестки сердцем. Они любят лишь тучью душу услышат. А в договорных браках такого не случается. Он найдет свою ящерицу, а ты сгинешь. Ты сегодня добра, как никогда, сестра. Но это правда». «И ты должна это понимать. Я беспокоюсь о твоем будущем. Ведь Густав, он с детства поглядывает на тебя. Только намекни, и он укроет». «И будет война. И пусть!» — невежливо перебила она меня. «Он сильный альфа, медведь. Он сможет отстоять эти земли». «Густав всего лишь бастард», — громко заявила Харда. «Тебе не нравится слышать то, что я говорю, потому что сама с ним спишь?» Я пешила. Ули впервые при мне проявила такие черты характера. «Хватит!» — резко перебила я их. «Будет брак с драконом, и наш народ увидит, наконец, мир, а Густав сможет отбить себе земли южнее». Харда скосила на меня взгляд, но я предпочла этого не заметить. По ее лицу не всегда можно было понять, о чем она думает. Уголок ее губ медленно пополз вверх. Отвернувшись, оборотница снова удостоила вниманием пришлых драконов. Я слышала, как мужчины, выпив, шептались про него. Уля отошла от окна и распахнула дверцы моего гардеробного шкафа. Они рассказывали много. Холоден, как лед, что он извергает во втором лице, свиреп, как северный ветер, беспощаден, добивая даже раненых. Вряд ли ему будет хорошо с тобой сестрица, Ты не пламя и вообще не так горяча, чтобы растопить его сердце. А дети, мы ведь знаем с тобой о проклятие. Все же задумайся, а нужен ли тебе этот брак? Может лучше поступить как твоя мать? Она ведь сбежала с любовником. У меня нет любовника. Резко выдохнула я. «И тебе не советую думать об этом». «Густав...» Уля улыбнулась и заправила за уши сосульки волос. «Он готов им стать. Он мой родной брат, и мне ли не знать, что у него на сердце?» «Да-да. А скажи мне, невиность ты наша», — сладко пропела Харда. «А не метишь ли ты на место ведьмы у алтаря?» Ее своему братцу, сама как кровная дочь Альфы за дракона, кончаем ящера и замок ваш. Густава и твой. Или просто твой. О, это прекрасный план. Госпожа Розанна, паковать ваши вещи? Вы бежите? Ты несешь чушь. устало отвернувшись от женщин, покосилась на запертые врата. Я воспитывала ули и на предательство она не способна. Просто харда. Кто-то действительно склонен переживать за близких. А чувство густого для меня не секрет. И если бы дракона не победили в той войне, альфа Огар объявил его своим преемником и отдал ему меня. Служанка лишь покачала головой и хотела возразить, но я не стала вдаваться в ее домыслы и сплетни. Взмахом руки приказала ей замолчать. Я всю жизнь возилась с девочкой, чья мать умерла во время родов. Постаралась дать ей ту любовь, что получала когда-то от родной матушки. И я не желая слушать об Уле сплетни. Заскрежетали цепи, и врата в замок наконец-то распахнулись. Воины двинулись к мосту. «Вы свободны обе», — выдохнула я, — желая остаться наедине со своими мыслями.